Глава 39. Даже в Галлии он после осуждения сестер устроил распродажу их уборов, утвари, рабов и даже вольноотпущенников по небывалым ценам. Эта прибыль его так прельстила, что он выписал из Рима все убранство старого двора и для доставки собрал все наемные повозки и всю вьючную скотину смельниц так что в Риме и хлеба подчас не хватало. И в суде многие не в силах поспеть к обещанному сроку, проигрывали свои дела. Примечание старого двора, двора Августа и Тиберия. Дион описывает, как, набавляя цену продаваемым предметам, Гай приговаривал, «Это была вещь моего отца, это матери, это деда, это прадеда, это служило Антонию в Египте и была победной добычей Августа». Чтобы распродать эту утварь, Он не жалел ни обманов, ни заискиваний, то попрекал покупщиков с каридностью за то, что им не стыдно быть богаче императора, то притворно жалел, что должен уступать имущество правители частным лицам. Однажды он узнал, что один богач из провинции заплатил двести тысяч его рабам, рассылавшим приглашение, чтобы хитростью попасть к нему на обед. Он остался доволен тем, что эта часть в такой цене, и на следующий день... На распродаже постал вручить богачу какую-то безделицу за 200 тысяч и позвать на обед от имени самого Цезаря.